Прививать менталитет собственника В этом году, как и всегда, я прилагаю копию первого письма, написанного в 1997 году, и настоятельно рекомендую владельцам наших акций, настоящим и будущим, проявить к нему интерес. Безос, письмо акционерам, 2002 год В своем письме акционерам 2003 года Безос почти мимоходом в четырех предложениях изложил один из ключевых принципов, лежащих в основе роста Амазон. Долгосрочное мышление необходимо и присуще только настоящим собственникам. Собственники отличаются от арендаторов. Я знаю случай, когда семейная пара сдала в аренду дом и на Рождество арендовавшая его семья прибила елку гвоздями прямо к паркетному полу, вместо того, чтобы использовать специальную подставку. Конечно, так могли поступить только очень безответственные арендаторы, но ни один собственник не принял бы такого недальновидного решения. Безос, письмо акционерам, 2003 год. Если вы когда-нибудь сдавали в аренду свою недвижимость, вам наверняка приходилось сталкиваться с подобным поведением со стороны арендаторов. Как справедливо замечает Безос, ни один собственник не будет так обращаться со своей собственностью. Я много путешествую по работе и часто беру на прокат автомобили. Казалось бы, что может быть проще, чем убрать из машины мусор перед тем, как вернуть ее на стоянку? Но, честно признаться, время от времени у меня возникает мысль. К чему стараться? Это же чужая машина. Именно поэтому я никогда бы не стал покупать автомобиль, который побывал в прокате. Я — ответственный человек. Но даже я заботюсь об арендованном автомобиле не так, как о своем собственном. То же самое относится и к инвестициям. Аналогичным образом многие инвесторы фактически являются кратковременными арендаторами. Они столь быстро обращают свои портфели, что, по сути, не владеют акциями, а просто арендуют их. Безос, письмо акционерам, 2003 год. Когда человеку что-то принадлежит, он мыслит иначе и обращается со своей собственностью совершенно иначе, чем с чужой. Другими словами, менталитет собственника существенно отличается от менталитета арендатора. Собственники Amazon. Да, собственники действительно отличаются от арендаторов, но что это значит для бизнеса и как этот подход стал неотъемлемой частью культуры Amazon и ее роста? В своем первом письме акционерам безос написал: «Мы сохраним в приоритете прием на работу и удержание разносторонних и талантливых сотрудников»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 Предприниматели и руководители компаний часто жалуются, что их сотрудники не хотят проявлять инициативу, брать на себя ответственность. Между тем Безосу и его команде в Amazon удалось вывести культуру хозяйского подхода на совершенно новый уровень. Как они это сделали? Один из ключевых принципов лидерства Amazon гласит «мыслить как собственник». Лидеры — это собственники.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 а не только о квартальной выручке или кратковременных выгодах, не создающих долгосрочной ценности. Амазон оценивает сотрудников по тому, ведут ли они себя как собственники компании, то есть люди, которые никогда не говорят «это не мое дело». Менталитет собственника поощряется и пронизывает всю культуру Амазон. В письме 2002 года Безос впервые использовал для обращения к акционерам термин «владельцы акций» вместо общепринятого «держатели акций». По сути, инвесторы Amazon действительно владеют частью компании и потому должны вести себя как собственники, а не арендаторы, заинтересованные только в собственной финансовой выгоде, а не в долгосрочном успехе компании. Он усилил этот посыл в письме 2007 года, которое также начал с обращения владельцам наших акций. С тех пор он обращается к акционерам Amazon только так. Очевидно, что создание корпоративной культуры, где каждый сотрудник мыслит как собственник, одно из основополагающих условий для устойчивого роста компании в долгосрочной перспективе. Как привить сотрудникам менталитет собственника? Итак, как Безос прививает хозяйский подход всем, кто связан с его компанией? Вот несколько секретов. Обращаться с людьми как с собственниками. Один из самых простых, но действенных способов использовать правильные слова. Меняя обращение держателей акций на владельцы акций, Безос ясно дает понять, что Amazon хочет видеть в своих инвесторах заинтересованных инсайдеров, а не сторонних искателей выгоды. Наделять сотрудников акциями компании. Когда сотрудники владеют акциями, они гораздо вероятнее будут лично заинтересованы в долгосрочном процветании компании и прилагать к этому все силы. Одним из способов культивировать отношения собственника среди наших сотрудников является вознаграждение на основе ограниченных пакетов акций. Restricted Stock Unit, RSU. RSU являются ключевой частью нашей глобальной программы вознаграждения, предназначенной помочь нам привлекать, мотивировать и удерживать сотрудников самого высокого уровня. RSU дает право на получение обыкновенных акций Amazon.com сотрудникам, которые проработали в компании определенное время и удовлетворяют ряду условий. Ограниченные пакеты акций Amazon. Станьте нашим собственником. Наделить сотрудников правом принимать решения. В Amazon сотрудники уполномочены самостоятельно принимать решения второго типа. Когда сотрудник может принять решение от лица компании, например, чтобы помочь клиенту, он чувствует себя хозяином проявляет инициативу и берет на себя ответственность за последствия. Правильно использовать совещания. Подход «Амазон» к проведению совещаний и, в частности, составление и обсуждение шестистраничных историй помогает сплотить людей в команду, приверженную притворению в жизнь идеи или достижению общей цели. Таким образом, совещания укрепляют менталитет собственника. Поощрять изобретательство и инновации. Амазон ожидает, что каждый сотрудник будет искать способы улучшить буквально все, к чему он прикасается. Вдохновлять на лидерство. Когда в Амазон приходит новый сотрудник, ему выдают экземпляр принципов лидерства Амазон. Компания считает, что каждый ее сотрудник должен быть лидером. Причем она не только говорит об этом, но и подкрепляет свои слова реальной поддержкой. Конечно, это не означает, что всем ее сотрудникам это удается на 100%, но они к этому стремятся дать возможность уйти. Люди работают в Амазон, потому что хотят этого. Идея заплатить за увольнение была придумана умными людьми в запас, и сегодня мы тестируем ее в центрах фулфилмента Amazon. Суть программы «Заплатим за увольнение» проста. Раз в год мы предлагаем нашим партнерам деньги за то, чтобы они уволились по собственному желанию. Примечание. В Амазон партнерами называют сотрудников. В первый год сумма составляет 2000 долларов. Каждый год она увеличивается на 1000 долларов, пока не достигнет 5000 долларов. Каждый раз мы начинаем с фразы «пожалуйста, не соглашайтесь на это предложение». Мы хотим, чтобы они остались. Почему же тогда мы делаем такое предложение? Цель — заставить людей задуматься о том, чего они действительно хотят. Если человек занимается тем, чем на самом деле заниматься не хочет, это плохо и для него самого, и для компании. Бесос, письмо акционерам, 2013 год. Не требовать абсолютного единодушия по всем вопросам. Для этого Бесос ввел в Amazon правило «не соглашайся, но поддержи». Суть в том, что даже если сотрудники не согласны с предложенной идеей или принятым решением, они должны приложить все силы, чтобы притворить их в жизнь. В конце концов, все они — одна команда, и у всех общая цель — работать на благо своих клиентов бесс рассказал, что однажды у него вызвало сомнение идея нового телесериала, предложенная командой Amazon Studios. Он высказал им свое мнение. Тема недостаточно интересна, коммерческая сторона проекта недостаточно привлекательна, и у них масса других бизнес-возможностей. Но они считали иначе и настаивали на этом проекте. Тогда я, недолго думая, ответил. «Я не согласен, но готов поддержать, и надеюсь, это станет самым популярным видеопродуктом», из всего, что мы сняли до этого. Представьте, как затянулось бы принятие решения, если бы команде надо было убедить меня, а не просто заполучить мою «да». Безос, письмо акционерам, 2016 год. Клиенты тоже могут ощутить себя собственниками. Программа Amazon Смайл». Мы с женой познакомились в старших классах школы через религиозно-благотворительную организацию Young Life, которая ставит своей целью улучшить жизнь подростков и молодежи. Мы продолжаем оказывать финансовую помощь Young Life всю свою жизнь и совсем недавно, в соответствии с правилами ротации, покинули совет директоров программы Young Life Коперниум, ориентированной на молодежь с ограниченными возможностями. Мы оба были рады, когда Amazon запустила программу Amazon Smile, в рамках которой компания перечисляет небольшой процент от суммы ваших покупок благотворительной организации по вашему выбору. Мы, разумеется, решили поддержать Young Life. Более того, поскольку у нас с женой отдельные учетные записи на Amazon, между нами развернулось своего рода соревнование, чья сумма пожертвований будет больше. Пока побеждает жена. В 2013 году мы запустили программу Amazon Смайл». Простой способ для клиентов поддерживать свои любимые благотворительные организации при совершении покупок. Каждый раз, когда вы что-то покупаете на «Смайл Амазон Ком», Амазон перечислит определенный процент стоимости покупки благотворительной организации по вашему выбору. На Смайл вы найдете тот же выбор, цены, варианты доставки и привилегии Прайм, как на Amazon.com, даже ту же корзину с покупками и списке желаний. Помимо крупных национальных благотворительных организаций, вы можете назначить получателем пожертвования любую местную детскую больницу, ассоциацию родителей и учителей вашей школы и любую другую из почти миллиона благотворительных организаций. Я надеюсь, что вы найдете нужную вам в этом списке». Безос, письмо акционерам, 2013 год. У нас с женой нет акций Amazon, но возможность направлять часть потраченных денег на благотворительную помощь, причем именно той организации, которую мы хотим поддержать, позволяет нам ощущать более тесную связь с компанией. Это наделяет нас чувством сопричастности, дает ощущение, что вместе с «Амазон» мы делаем что-то действительно значимое и полезное. Делает ли это нас собственниками компании? В какой-то мере — да. Практикум. Прививайте менталитет собственника. Вопросы. Предлагаете ли вы своей команде какое-либо вознаграждение, которое превращает их в собственников компании? Например, через участие в прибыли или росте. Регулярно ли вы сообщаете своей команде, какие краткосрочные и долгосрочные цели стоят перед компанией? Поощряете ли своих сотрудников мыслить не только в рамках своих отделов и рабочих обязанностей, но и искать способы улучшить то, что находится за их пределами? Или же существующая среда препятствует им в этом? Для Amazon масштабирование означает возможность достичь беспрецедентного роста, не жертвуя тем, кто вы есть и что вы делаете. Это требует создания и поддержания инновационной культуры, которая присуща готовность рисковать на благо клиентов. Это требует приверженности высоким стандартам и отказа жертвовать ими ради повышения прибыльности. Это означает измерять то, что действительно важно, внимательно оценивать, насколько эти метрики отражают реальное положение дел, и при этом не игнорировать интуицию. И, наконец, это требует всегда работать с той же страстью и одержимостью клиентами, будто вы первый день в бизнесе. Это значит помнить, все, что было важно в день первый, сохраняет важность и сейчас. Масштабирование позволяет Amazon пройти полный цикл роста и, опираясь на достигнутые успехи, начать процесс тестирования нового предложения.